38. Пропал человек-апоссум. Человек-апоссум, а еще собаки. Множество собак. Обычно в городе они были на каждом шагу, особенно на плоскоземье. Десяти шагов не пройдешь, чтобы не наткнуться на одну из этих проклятых тварей. Худую, с грязной шерстью и гноящимися глазами, вынюхивающую что-нибудь в куче мусора или присевшую, чтобы отвалить похожую на червяка какашку. Но внезапно собак не стало человек капосум жил у реки, рядом со старой городской стеной. Выглядел, соответственно, прозвищу – бледный, остроносый, с темными, слегка выпученными глазами и торчащими в сторону ушами. С ним жила женщина, в половину его моложе, но такая, на которую больше никто не позарится. По ее словам, вчера поздно вечером они услышали шум во дворе, решили, что это лисы, которые до этого забирались в клетке к апоссумам человек опосум схватил винтовку и вышел наружу, чтобы посмотреть. Один выстрел, и все. Юстас присел на корточки рядом с тем, что осталось от клеток. Такое впечатление, что по ним торнадо прошелся. Если были какие-то следы, Юстас их не нашел. Земля во дворе была слишком сильно утоптана. Вокруг валялись останки опоссумов, кровавые клочья. Хотя была и пара живых, которые возились на земле в паре метров от него, скорбно глядя на Юстаса, будто травмированные психически свидетели случившегося. На самом деле красивые в своем роде. Тот, что поближе, мелкими прыжками подобрался к нему, и Юстас протянул руку. «Не стоит этого делать», – предупредила его женщина. «Мерзкие ублюдки, палец откусит запросто». Юстас резко дернул руку. И правда. Встал и поглядел на женщину. Ее звали то ли Рена, то ли Ренни. Что-то вроде. Уродина, каких свет не видовал. Вполне возможно, что ее родители отдали ее опосуму в обмен на еду. Такое здесь было в порядке вещей. Ты сказала, что винтовку нашла. Она принесла из дома винтовку. Юстас передернул затвор, и наружу выскочила стреляная гильза. Спросил женщину, где она ее нашла. Ее глаза смотрели в кость и от этого разговаривать с ней было несколько сложно. «Практически там, где вы стоите. И ты больше ничего не слышала. Только один выстрел. Было так, как я сказала». «Интересно, не сама ли она это сделала?» – подумал Юстас. «Застрелила посума, утащила его тело к реке, потом разломала клетки, чтобы всех с толку сбить». «Но если так, то, вероятно, у нее были на это причины, а Юстасу чертовски не хотелось в них разбираться. Я сообщу всем, если он вдруг появится, дай нам знать. Шериф, вы уверены, что не хотите в дом зайти?» Она глядела его. Юстасу потребовалось не меньше секунды, чтобы понять, в чем дело. Ее косые глаза глядели его с головы до ног, а затем намеренно остановились на одном месте». Это должно было бы быть соблазнительно, но больше напоминало усилия скотины продать себя. Народ говорит, у вас женщины нету. Юстаса это не смутило. Но, может, слегка. Что ж, к этой женщине всю ее жизнь относились как к собственности. Откуда ей знать, что бывает по-другому? Не верь всему подряд, что слышишь. Но что мне теперь делать, если он мертв? У тебя два опосума есть, так? Давай разводи. Вот этих. Они мальчики оба. Юстас свернул ей винтовку. Уверен, ты что-нибудь придумаешь. Он вернулся в тюрьму. Фрай сидел за столом, как обычно, ноги в ботинках на столе, книжка с картинками в руках. «Пыталась тебя снять?» – спросил Фрай, не поднимая взгляда. Юстас сел за стол. «Откуда знаешь?» «Говорят, она всегда это делает». Фрай перевернул страницу. «Думаешь, она его убила?» Она могла. Юста смахнул рукой в сторону книги. Что теперь нашел? Фрей поднял книгу, показывая обложку. Там, где живут чудовища. Неплохая, сказал Юстас. Распахнулась дверь, и вошел мужчина, на ходу стряхивая пыль со шляпы. Юстас сразу узнал его. Он и его жена держали ферму, небольшой клочок земли на другом берегу реки. Шериф, заместитель, поздоровался мужчина, кивая им. Чем помочь Берт? Мужчина нервно прокашлялся. «Жена моя, нигде не могу ее найти». Это случилось в девять утра, а к полудню Юстасу пришлось услышать подобное четырнадцать раз.